Глава 7 Борька приподнял голову и тут же схватился за нее, стиснув зубы и сдерживая стон. В глазах двоилось и его подташнивало, но Орлов заставил себя не обращать внимания на эти проявления сотрясения и поднялся, помогая себе руками. Неподалеку весело треща догорала машинка, на которой они с биатрис рухнули в эту пропасть. Сама девушка лежала в паре метров от того места, где Боря очнулся. Метрах в от них полохал тот самый внедорожник, который столкнул их сюда. Оглядевшись, Борька бросился к Беатрис. Как только он опустился перед ней на колени, девушка тихонько застонала и приподняла голову, посмотрев на него. «Не шевелись», — предупредил её Боря. Горло ссаднило, и голос прозвучал грубовато. «Беатрис, я сейчас проверю, нет ли у тебя переломов». «Зачем ты мне это говоришь?» — хрипло спросила девушка. «Чтобы у тебя не возникло глупых мыслей о том, что я решил воспользоваться ситуацией и полапать тебя», ответил Боря и принялся ощупывать её тело, начиная с рук и ног. «Хотя я, конечно же, сейчас пользуюсь ситуацией и беззастенчиво лапаю тебя признался Орлов, очень осторожно переворачивая Беатрис на спину. «Подними руки». «Зачем?» – напряжённо спросила девушка. «Как это зачем? Чтобы мне было удобнее тебя лапать, конечно». Боря поднял глаза и встретился с её напряжённым взглядом. «Я хочу проверить, как они у тебя двигаются». Беатрис не ответила, просто подняла руки, а потом завела их за голову. Немного подумав, она согнула сначала одну ногу, потом вторую. Борька удовлетворенно кивнул и провел руками по телу девушки, проверяя, не сломаны ли ребра. Еще раз кивнув, он уже хотел подняться, но тут со стороны горящего внедорожника прогремел взрыв. Орлов упал на Беатрис, прижимая ее к земле своим телом, прикрыв голову руками и закрыв глаза. Когда на них перестала сыпаться земля, он медленно открыл глаза и встретился с удивлённым взглядом ярких голубых глаз. «Что происходит, Борис?» – прошептала она. «Что это такое?» Беатрис было тяжело и неудобно. Боря был рослым и физически крепким парнем, но она терпела, потому что ей было страшно. Так страшно ей не было даже тогда, когда на них с Авророй свалилось управление поместьем и производством далёких, но от этого не перестающих быть такими опасными Орловых. Борис ей ничего не ответил. Он скатился с распростёртого под ним женского тела и сел на земле, держась руками за голову. Когда звон в ушах немного утих, Орлов пару раз наклонил голову из стороны в сторону. Вроде бы тошноты не было, и это радовало. «Зато теперь я точно уверен, что у меня мозг есть», пробормотал Боря, поворачиваясь к Беатрис. «Что-то же у меня сотряслось». «Борис, что происходит?» повторила вопрос Беатрис, садясь рядом с ним кроме того что тебя хотели убить но и меня заодно буря невесело усмехнулся не знаю но клянусь всем что мне дорого я это выясню он поднялся и сунул руку в карман вытащил телефон и долго смотрел на разбитый экран твою мать выругавшись он с силой швырнул бесполезную вещь в стену овраага или каньона буря так и не разобрался на дне которого они сейчас сидели твой телефон тоже разбился он у меня в сумочке была сумочка в машине И Беатрис указала на продолжающую гореть машину. «Почему он разбился вместе с нами?» – спросила она, взглядом указывая на внедорожник. «Это ты его сбросил? И как получилось, что мы выжили?» «Я успел призвать дар», – неохотно ответил Борис, покосившись на всё ещё сидящую девушку. «Не знаю, что это было и как сработало. Это особенность нашего фамильного дара. Он копирует возможности существующих даров, подстраиваясь под обстоятельства». Могу предположить, что в данном случае сработала пространственная магия и на нас с тобой, и на этого урода. Нас вытолкнуло из машины, а его столкнуло в пропасть вслед за нами. Видишь же, он успел немного проехать, прежде чем кувыркнулся сюда. «Никогда не слышала о подобном», – прошептала биатрис не сводя взгляда с Борьки. «Ты не можешь знать все особенности семейных даров всех существующих кланов», – ответил Борис. «К тому же вполне возможно, что я сумел вытащить только нас». Внедорожник скинул убийца заблокировав газ и направив машину прямиком в обрыв. Сам же успел выскочить. «Я не понимаю, зачем нас вообще хотели убить?» Беатрис закрыла руками лицо. «Всё очень просто. Боря протянул ей руку, помогая подняться. Кое-кому не понравилось, что мы с тобой продавили нормальные условия контракта. Думаю, что таким образом хотели нас наказать. Но главное припугнуть твою сестру, чтобы не выступала и подписывала, не глядя те бумажки, которые нужны местным воротилам». В такие моменты я сильно жалею, что не владею даром смерти. Тогда мы бы не гадали, я сбросил гада с обрыва, или он таким образом пытался следы замести. Им это, скорее всего, сойдёт с рук. Беатрис покачнулась, и чтобы удержаться на ногах, прижалась к Борьке, обхватив его руками. Вот уж вряд ли. И парень злоусмехнулся. Думаю, что очень скоро у нас будет своя типография, и проблем с этикетками больше не возникнет. Сомневаюсь, что Орловы оставят это происшествие без ответа. «А теперь давай выбираться отсюда. Куда нам идти?» «В ту сторону, откуда мы приехали». Беатрис посмотрела вверх и решительно указала направление. «Там есть место, где глубина всего три метра, и в каньон спускается тропинка». «Всё-таки каньон», — расшептал Борька, обхватывая биатрис за талию, чтобы и поддержать девушку и одновременно чувствовать под рукой опору, потому что мозг у него всё-таки был, и сотрясение давало о себе знать». Вот так, поддерживая друг друга, они побрели к заветной тропе. При этом и Борька, и биатрис очень удивились бы, если бы узнали, что оба в этот момент в красках представляли себе, что с Бенуа сделают Орловы. Различия были лишь в том, что биатрис воображала себе светловолосого парня из журнала, а Борька точно знал, что это будет стёпка Ушаков, возможно, Костя Устинов, и он сам. Владимир Вольф отложил в сторону бумаги и посмотрел на часы. Пора бы уже Орлову вернуться. Где борько умудрился загулять? Решил с Беатрис отметить удачный контракт? «Владимир?» Володя быстро кинул на стопку отобранных документов в газету и повернулся к Авроре, входящей в маленькую комнатушку, выделенную ему. Комнатушка была в два раза меньше, чем та, в которой ютилась сама девушка, но в ней было преимущество, позволившее Вольфу смириться с неудобствами. Это был своеобразный архив документов, в то время как в кабинете самой Авроры хранились только действующие документы. «Да, Аврора», — он сдержанно улыбнулся. Девушка смотрела на него прямо, не испытывая ни малейшего смущения, это было довольно необычно. Вольфы обладали очень мощной харизмой и привыкли, что женщины как минимум обращают на них внимание. Здесь же, если и была хоть какая-то заинтересованность, то Аврора её очень тщательно скрывала. «Те ответы для винодельческих ярмарок, подтверждающие наше присутствие?» «Вот они». Володя встала и, взяв со стола пачку писем, сделал шаг к ней. При этом он встал таким образом, чтобы закрыть с собой стол. Не стоило Авроре знать, с какими бумагами он сейчас работал. «Давно уже готовы», — добавил он. В комнатке было очень мало места, и вставший Вольф, казалось, занял половину свободного пространства. Аврора вздрогнула и посмотрела на него. Чтобы видеть лицо подошедшего парня, ей пришлось немного запрокинуть голову, потому что отступать было некуда. «Спасибо, на сегодня это всё», — проговорила она почти с короговоркой, нащупала за спиной дверь выскочила из комнатушки в коридор. Володя посмотрел ей вслед и улыбнулся. Ну «Вот другое дело», — пробормотал он, подходя к столу и беря телефон. «Не такая уж ты холодная, как хочешь казаться. Возьми трубку, Боря, где тебя чёрти носят?» Он долго слушал гудки. Орлов трубку не брал, и Вольф почувствовал, что начал волноваться. Схватив ключи, он вышел из кабинета, тщательно заперев за собой дверь, и почти бегом направился к заводу, чтобы найти брата. Федор уже освободился и шёл к их домику. Володя увидел его издалека и поспешил к нему. «На заводе, как бы странно это ни звучало, всё в полном порядке», сказал Федя, снимая с себя рубашку и начиная её рассматривать. На светлой ткани красовались несколько красных пятен. «По-моему, это проще выбросить, чем даже пытаться отстирать». «Что это, вино?» Володя подошёл к нему и принялся разглядывать пятна. «Сок. Подошёл слишком близко к чану, в котором виноград давят», — ответил Фёдор. «Так что скажешь, отдавать в стирку или просто сунуть куда-нибудь подальше, а потом выкинуть, когда наши все приедут?» «Спрячь», — посоветовал Володя. «Вдруг какая-нибудь прачка всё-таки решится отстирать? Мы не сумеем объяснить, почему ты носишь рубашку, стоящую больше, чем здесь зарабатывает нанятый на сезонную работу работник». Сказав это, он снова попытался набрать Борьку. «Что-то случилось?» — Федя почувствовал настроение брата и нахмурился. «Да, случилось. Борька всё ещё не вернулся. Я, конечно, могу предположить, что он сумел соблазнить малютку Беатрис, потому что её тоже не видать, и они уединились в каком-нибудь мотеле. Но почему-то мне верится в это с трудом». «В то, что Орлов мог соблазнить девушку?» — Федя нахмурился. «Нет, Федя. В то, что ради сиюминутной прихоти он завалил дело». «Он никогда не совершал ничего подобного и вряд ли резко изменился даже ради прекрасных глаз. Это кроме того, что заподобный подобный фортель крёстные его поголовки точно не погладит довольно резко ответил Володя, постукивая телефоном по руке. «Вот что, я, пожалуй, прокачусь по дороге к посёлку. Может быть, у них что-то с машиной случилось, и они застряли там, где телефоны не ловят сигнал? Мало ли разных искажений может встречаться?» И Федя, сунув испорченную рубашку под кровать, натянул футболку и схватил со столика ключи от машины. «Вместе поедем», — немного подумав, решил Володя. «Не хватало мне только ещё из-за тебя дёргаться. И да, думаю, что нужно взять оружие». Он вытащил из своего чемодана два пистолета. Один бросил брату вместе с запасной обоймой. «Возможно, я параноик перестраховщик, но так будет надёжнее». Федя не ответил. Он молча зарядил свой пистолет и сунул его за пояс, А через пару минут машина выехала с территории поместья. Один из рабочих посмотрел им вслед и, понимающий, улыбнулся. «В посёлок, в бар поехали, не иначе. но молодость на то и дана, чтобы веселиться». Идущий с ним рядом пожилой сборщик винограда согласно покивал, и они пошли дальше к столовой, выбросив новых помощников управляющего клана из головы. «Если я всё правильно понял, сопровождать нас к монастырю никто не будет». Я подошёл к окну и посмотрел на улицу. «И как мы будем до него добираться?» «На такси». Ромка подошёл к столику и поднял мой браслет с заготовленными основами для конструктов. «Тоже себе нечто похожее сделать, что ли?» проговорил он, рассматривая некрупные драгоценные камни, расположенные в определённой последовательности. «Ты не сможешь ими манипулировать», я продолжал смотреть на улицу. «Да я и не собираюсь как-то использовать твой браслет», отмахнулся Ромка. «Но идея-то интересная». Попробовать наложить на каждый камень заклятие по типу мгновенного ответа. Тогда и времени будет меньше уходить на их создание и активацию. И не так тяжеловесно, как готовые матрицы. Попробуй, я пожал плечами. Не думаю, что никто до тебя не пытался этого сделать. Всё-таки пример безликих у наших предков был буквально перед глазами. Они же только когда уровень магистра второй ступени подтверждали, отказывались от подобных украшений. «Угу», — ответил Ромка, разглядывая каждый камень отдельно. Я ведь даже не вижу, что на камнях что-то есть». «В этом-то и весь смысл». Я отвернулся от окна и подошёл к нему. Верн, скорее всего, не хотел говорить, но наше общение редко велось в спокойной обстановке. Так что он вспылил и сказал, что прекрасно видит, что я наготовил, потому что на камнях нет вуали, прикрывающей основу. И «Ты с него стряс эту самую вуаль». Ромка ухмыльнулся и протянул браслет мне. «А то», — усмехнувшись, надел браслет на руку. «И не только вуаль» но иллюзорную маскировку. Всё-таки камни привлекают слишком много внимания. Я провёл над браслетом рукой. Он мгновенно принял вид тяжёлого кожаного напульсника. Вот так-то лучше, а то браслет из драгоценных камней на руке у мужчины выглядит как минимум странно. Эта отрыжка прошлого многому тебя научила. Рома улыбнулся и взял в руки куртку. Было очень тепло, и он пребывал в раздумьях, надевать её или нет. Он просто не знает, как можно ещё раскачать уровень дара до нужной величины. «Ты что-то говорил про такси?» Я пристально посмотрел на брата. «Да, такси». И Ромка, бросив куртку на стул, подошёл к столику, на котором стоял стационарный телефон. «Девушка, вас Орлов беспокоит. Мне хотелось бы осмотреть местные достопримечательности». «Да, я именно такси имею в виду. Хорошо, жду». И он положил трубку. «Вот так, Андрюша, это делается», — сказал он ехидно, глядя при этом на меня. «Пошли уже!» Я махнул рукой и надел солнцезащитные очки. «А это зачем?» ромко указал на очки. «Не отвечая я понял, чтобы в нас вообще никто не смог заподозрить близнецов». Я не стал ему говорить, что надел очки для того, чтобы солнце в глаза не светило. Оно здесь очень яркое, несмотря на то, что уже сентябрь. Просто первым пошел к выходу из королевского люкса. Неплохой, кстати, номер, состоящий из двух спален и гостиной, почти как в зимней розе. Но, полагаю, в отелях всего мира подобные номера похожи. Может быть, даже какой-то стандарт существует. Я не узнавал про такие подробности. Они мне совершенно не интересны. Такси уже ожидало нас у главного входа. Перед ромкой выскочил дворецкий, распахнул перед ним дверь. Я же, кусая губы, чтобы не заржать, садился в машину самостоятельно. «Это не смешно, между прочим», — процедил он, расположившись рядом со мной. «По-моему, смешно». Я снял очки... И мой взгляд встретился со взглядом водителя. «Вас куда отвезти?» Спросил неулыбчивый мужчина лет сорока на вид. «В собор Святой Магдалины». Машина тронулась, и я решил уточнить. «Он далеко отсюда расположен?» «Относительно», — ответил водитель. «В трёх кварталах». «А вон там что, автосалон?» Ромка указал на здание, мимо которого мы проезжали. «Да, это Жанетта, крупнейший автосалон Тулона». В голосе водителя прозвучала гордость. В нём можно купить машину на любой вкус и на любой кошелёк. А ещё они продают мотоциклы. «Надо туда зайти на обратной дороге», — решил я, прикидывая про себя, что, наверное, лучше всё-таки приобрести недорогую машину, чем постоянно на такси кататься. К тому же нам ещё самостоятельно добираться до Гаронны. «Да, я тоже об этом подумал», — согласился Рома, задумчиво глядя в окно. Ехали мы не слишком долго. Улицы загружены, транспортом не были. Пробок на дорогах я не видел ни одной. Уже через 10 минут такси затормозило возле Величественного собора. Мы расплатились и вышли из машины. «Вас ждать?» – спросил таксист. «Пожалуй, не надо», – ответил Ромка. «Прогуляемся, на город посмотрим, да в салон заглянем», – озвучил он то, о чём я сам думал. «Всё-таки наши мысли часто двигались в одном направлении, и для близнецов это, говорят, вполне нормально». Вход в собор оказался закрыт. Переглянувшись с братом, я несколько раз стукнул кулаком в дверь. Вроде бы Виктор Лейманов говорил, что собор действующий. Почему тогда двери заперты? Дверь приоткрылась, и к нам вышла очень хорошенькая молодая женщина. Платок на голове, серое платье, больше похожее на униформу. Монахиня. Сестра, — обратился я к ней. Мы прибыли по просьбе консорта правящего клана. О, мы вас ждём. Она улыбнулась и отступила в сторону, пропуская нас внутрь. Нас предупредили, что прибудет проверка. В монастыре творятся странные вещи. Уже трое рабочих не вышли на работу, а когда сегодня не появился старший мастер, отец Себастьян принял решение закрыть храм. Не стоит подвергать людей опасности. По крайней мере, пока точно не выяснится, что никакой опасности нет. Мы с Ромкой снова переглянулись и вошли во внутренний двор собора. Ну что же, раз мы проверяющие, значит, надо здесь всё проверить. А то эта история мне совершенно перестала нравиться.